Глава десятая «Лобо Столыпин», — спросил Лермонтов, — «скажи ты мне на милость, что ты будешь делать теперь на Кавказе? То же, что и ты воевать с горцами. Но если я не буду воевать с ними, как же это не будешь? Не знаю как. А славный будет денек нынче». «Денек действительно чудесный», — отозвался Сталыпин. «Но меня в данный момент больше занимает то, что ты сейчас сказал». Как ты можешь не воевать, ежели тебя и меня вместе с тобой пошлют опять в дело? А это непременно так и будет, как только мы явимся. Ты приобрел славу храброго офицера, особенности после боя при Валерике. Да, не успел я сказать тебе, я описал этот бой. И теперь, когда вспоминаю его и ту речку, которую утром видел такой чистой, с прозрачной водой, а после боя красной от крови... то хотя знаю, что быть под нашей русской властью для горцев лучше, чем под туркой. Не могу принять сердцем эти бои. Ведь в самом свободолюбивом горском народе есть немало людей, которые понимают пользу присоединения к России и хотят его, так не лучше ли было бы остальных убедить словом, а не пулями? Бесконечные поля, шум берез, они вдалеке от дороги, все так же трудились мужики и бабы, Точно это было их вечным уделом. «Люди», — вспомнилось Лермонтова непонятное ему в детстве слово, которым ключница Дарья Григорьевна называла и тархановских, и всех иных крестьян, продаваемых и покупаемых. Подумать только, что этой же дорогой, уже ставшей знакомой, везли его на Кавказ еще в детстве. Он гоподремывал, читал, записывал иногда что-то в свою записную дорожную книжку, на почтовых станциях заказывал обеды, и хозяева, как всегда, добывали для него все, что он требовал, даже хорошее вино. Жаркая пыль уже поднималась за колесами, и в полдень небо бледнело от зной. Тучи проходили стороной, где-то вдалеке проносились полосы ливня, но воздух свежел. Вечером Ваня достал фляжку с вином, и, попробовав его, Лермонтов одобрительно сказал. «Хорошее вино. Где-то я его недавно пил. А, знаю». в Москве в ресторане, где познакомился с переводчиком Боденштедтом, Вот монгославный немчик. сантимент германского полон до отказа, и щечки такие розовые, но просто прелесть. Я, как увидел его, так и стал куролезть, и князя Васильчика дразнить. Какой смысл в этом, пожал плечами Столыпин? Смысла в этом большого, над признаться, нет. Но когда я увидел этого немчика, Мне непременно захотелось, чтобы он не думал, будто у русских поэтов за спиной крылышки, как у ангелочков. «Так я, знаешь, Монга, до того раздразнила Васильчикова, что даже сам расстроился. И все в честь Боденштетта. Ну, с князем я, конечно, тут же помирился с беднягой». «Вот и прав Краевский», — наставительно сказал Монга, «когда говорит, что тебе еще гувернер нужен». «Мой гувернер теперь шеф жандармов». А жаль, что гроза прошла мимо. Лермонтов поднял голову, оглядел все небо. Ну что ж, давай спать, Монго, время пройдет скорее. Если б ты видел, как хорохорился там в ресторане этот молоденький. Он мне очень понравился и ужасно напомнил Тархановского петуха. Ты первый задира, и благодаря этой привычке можешь нажить себе серьезных врагов. Некоторых людей иногда ужасно хочется подразнить, но ты прав. И как это ты ухитряешься всегда быть правым? А вот Монго очень хороший человек, Самарин. Я в этот приезд с ним часто и у него, и у меня, то есть у Розы навидался. Я ему за полчаса до отъезда мой спор принес для москвитянина. И знаешь, Лермонтов остановился, он увидел, что пин спит.